Глава 21. Пробуйте, ошибайтесь, анализируйте, меняйтесь. Ваш успех на YouTube. Позвольте на прощание рассказать вам историю об удивительной семье на YouTube. У Джейса и Рэйчел Беннетт есть канал The Ohana Adventure, приключения в Ахане, или Ти-О-Эй, как они его называют. Это семейный канал в жанре видеоблога, который обеспечивает комфортный образ жизни для семьи Беннет. Но так было не всегда. В 2013 году Джейс представил свой бренд лонгбордов, Джейс Бордов, в Costco и других крупных торговых центрах, когда видео о подводном скейтбординге стало вирусным на YouTube. Джейс увидел в платформе возможности для своей жены Ричард, которая много лет была обычным блогером. Рейчел понравилась идея начать семейный видеоблог, так и родился Ти-О-Эй. Рэйчел начала вести его, не имея конкретного направления. Вначале она даже не интересовалась, чем занимаются другие семьи, ведущие видеоблоги. Но она сделала нечто очень значимое. Нашла свое почему. Она хотела, чтобы ее семья стала одной из тех, кто вдохновляет других на развитие здоровых семейных отношений. Весело проводя время вместе. Потребовалось 9 месяцев, чтобы получить хоть какие-то просмотры. И когда канал набрал сотню подписчиков, это было потрясающе. Не менее, чем первый миллион. Одно видео особенно способствовало успеху Ти-О-Эй на Ютуб. Рэйчел сняла видео «Как брить ноги» со своей дочерью-подростком. Это вызвало всплеск монетизации, который заставил Джейса принять решение бросить работу и вплотную заняться созданием контента на Ютуб со своей семьей. Беннеты снимали обычную семейную жизнь, включая моменты «ах-ох», Например, когда ребенок ударился головой, или получал другую травму. Затем появился закон о защите личных сведений детей в интернете, COPPA, и последовала супер-суровая реакция от YouTube. Весь сомнительный детский контент был демонетизирован, в том числе Ohana за Охана Адвенче, из-за их Ах-Ох видео. Это был тяжелый удар для семьи, ведь их доход полностью зависел от YouTube. Они обратились ко мне за консультацией, Мы говорили о важности создания взаимосвязи между видео и попаданием видео в ленту рекомендаций. Мы обсудили сотрудничество с другими семейными блогерами. Они составили новый план, основанный на этих идеях, и придерживались его. Рэйчел была полна решимости вернуть каналу монетизацию. Она назначила себе крайний срок и принялась за создание нового контента. Джейс и Рэйчел окружили себя единомышленниками и отлично сотрудничали с коллегами. Они даже делились аудиториями, темами и графиками загрузки с похожими семейными блогерами. Бен и Ти позаботились о том, чтобы их аудитория пересекалась с каналами, с которыми они сотрудничали, чтобы привлечь нужных зрителей. Каждый вечер понедельника в течение 2 лет они в прямом эфире играли в семейные игры. Зная, как важна системность, они старались не пропускать ни одной недели. Эта новая стратегия позволила создать глубокие связи с аудиторией. Зрители оставляли отличные комментарии и подсказывали идеи для новых роликов. Вовлеченность была огромной. Когда Беннет и прислушивались к предложениям и реализовывали их, это еще больше укрепляло связи и привлекало зрителей к контенту. Джейс даже начал в конце каждого прямого эфира читать глупый рэп, вставляя в него имена зрителей. Это натолкнуло его на идею снять с дочерью пародию на песню «Тейлор Свифт. Посмотри, что ты заставил меня сделать». Ролик набрал более 100 миллионов просмотров. Чтобы поддержать его огромный успех, они сняли больше роликов для этого же бакета. Пародийные ляпы, закулисье и танцы. Стратегия создания похожего контента вокруг того, что сработало, принесла им 20 тысяч долларов за первую неделю. Каждый канал YouTube допускает ошибки. И TOA не был исключением. Джейс и Рэйчел попали в ловушку сравнения, думая, что если начнут копировать то, что делали другие успешные авторы, то оно сработает и для них. Этого не произошло. Джейс застрял в размышлениях об алгоритме, создавая контент для него, а не для зрителей. Они перестали общаться со своей аудиторией, и канал перешел от миллионов просмотров в день к 500 тысячам, в лучшем случае. Он умирал, теряя импульс роста и интерес зрителей. Тогда они перестроились. вернулись к своему аватару. На деле им оказался ребёнок старшего возраста, и медленно начали восстанавливать показатели. Теперь они стараются донести новый контент до нужной аудитории. У их детей есть свои каналы, отдельные от семейного, и каждый из них обращается к разным аудиториям в зависимости от возраста и тематики. Поскольку дети выросли на YouTube, они хорошо знают свою аудиторию и прекрасно справляются с созданием контента. Джейс и Ричард выбрали YouTube в качестве карьеры своей семьи и основного источника дохода. Но для них важно, чтобы детям было интересно. Они живут и творят, следуя призыву: вдохновляй, а не требуй. Они попробовали, ошиблись, проанализировали ошибки и изменились. Чтобы прийти в ту точку, где находятся сейчас. Их общие каналы имеют миллионы подписчиков, людей, которых привлекают добрые и старомодные развлечения. и здоровые семейные отношения. Самое приятное, что они вернулись к своему первоначальному почему, с которым начинали работать на YouTube. Когда я спросил Рейчел, какой совет она дала бы себе, если бы могла вернуться в день открытия канала, она ответила, что посоветовала бы выяснить, какой контент работает лучше всего, чтобы снимать больше именно таких видео. А ещё быть последовательной. Правильно составлять метаданные. и создавать взаимосвязи внутри контента. Но самое главное не расстраиваться из-за допущенных ошибок. Просто двигаться дальше и создавать лучший контент. История самого YouTube следует формуле: пробовать, ошибаться, анализировать и корректировать решения, основываясь на данных статистики. Джавид Карим, Чат Хёрли и Стивен Чен запустили YouTube с намерением сделать его сайтом знакомств. Это не сработало, поэтому они выяснили, что работает, и изменили свою стратегию. Вы должны следовать их примеру и примеру TOA, если действительно хотите добиться успеха на YouTube. Теперь у вас есть инструменты, чтобы с умом подойти к подготовке, созданию видео и последующим действиям. А значит вы знаете, что нужно делать, чтобы пробовать ошибаться, анализировать и меняться. Использование данных вместо догадок не только помогает добиться успеха, Но и невероятно вдохновляет. Слушая эту книгу, вы многое узнали, например, как со временем изменился искусственный интеллект и что у каждого источника трафика теперь есть собственный алгоритм. Это было очень важно усвоить, потому что теперь вы контролируете своё присутствие в экосистеме, а не обвиняете YouTube в своих неудачах. Одны не вы знаете, что возможностей предостаточно, можно захватить миллионы зрителей и заработать все деньги мира. Существует бесчисленное множество способов взаимодействия и достижения успеха: с помощью сообщества, коллабораций, сделок с брендами и многого другого. По мере вашего роста как создателя контента, сверяйте свои приоритеты и методы с тем, что важно для YouTube. Заботьтесь о том, чтобы зрители кликали на ваши видео, потому что если они этого не сделают, то и не увидят его. Если они посмотрели одно видео, предложите им посмотреть другое. Думайте о зрителях как о личностях, а не как о цифрах, чтобы узнать, кто они на самом деле и предугадать, что они захотят посмотреть. Всё внимание зрителю. И помните, что успех на YouTube это не лотерея. Не думайте, что Джейс и Рейчел Беннет оказались одними из счастливчиков. Поймите, что любой, включая вас, способен стать успешным, обладая правильным мышлением и инструментами. Я надеюсь, что открыл вам глаза на способность YouTube изменять жизнь и бизнес. Он предлагает каждому из нас возможность охватить весь мир, независимо от того, где мы живём или каковы наши стартовые условия. Если вы ободрали колени о YouTube, просто встаньте, отряхнитесь, проанализируйте, что и почему произошло, а затем продолжайте создавать отличный контент, которым вы увлечены. Будь то влоги, изготовление стёганых одеял или создание собственного бизнеса. Найдите свою аудиторию и поговорите с ней. Создавайте для них. Слушайте их и никогда не жертвуйте своим кредо ни для кого и ни для чего. Если что-то не работает, проанализируйте свою аналитику и внесите обоснованные коррективы. Дайте зрителям шанс встретиться с вашим контентом. Такова формула YouTube. Используйте её и наблюдайте, как на ваших глазах творится магия.